Глава 4. Владелец Берри Роуз появился в Нарделе всего три месяца назад. Не то переехал откуда-то, не то успешно вложился в новый проект. И его ресторан получил молниеносную популярность благодаря ягодным десертам. Клубнику шеф-повар Берри Мэтью Вансенко выращивал в своих садах. Шоколад, сливки и другие приправы заказывал только у лучших производителей. благодаря чему армия поклонников ресторана на улице Гринка быстро увеличивалась. И мы с Дрейком были в их числе. В Берри Роуз мы приехали к восьми вечера. Как только освободился начальник. И теперь, закончив ужин, наслаждались свежими сочными ягодами, к которым был подан белый, розовый и темный шоколад. Отдельно посыпка из орешков и золотая глазурь. Вкус неописуемый. Кусаешь? Жмуришься, чувствуешь кислинку, смешанную со сладостью на языке, и счастливо покидаешь вселенную, пока не прожуешь очередную порцию. Рассказать историю Матвеевны мне еда однако не помешала. Уж очень и сложившаяся ситуация мне казалась. Но Дрейк, выслушав меня, остался спокойным. Не удивился, не проникся любопытством, даже бровь не приподнял. Лишь отозвался коротко. Ты разберёшься. сама сама Теперь удивилась я подобному ответу и теплой хитринкой во взгляде Но как подумай Мой спутник откусил бок пузатой алы ягоды Привлеки тех, кто по твоему мнению может помочь Умелых и интересных парней у нас в отрядах много В конце концов ты сама хочешь этого Этого чего разбираться в запутанных историях без помощи творца уровней Хочу чего «Меня, кажется, снова чему-то завуалировано учили». «Приключений». «Приключений?» «А вот это вполне возможно». «И да, на самом деле, талантливых парней много, кто-то из них точно разберется. А у Дрейка, возможно, существует множество других важных дел, ему не до пустяков». «А как насчет снов Дэйна? Что ты об этом скажешь?» «Теперь Дрейк смотрел на меня. Куда-то внутри меня». Кажется, он в режиме реального времени видел наш диалог на балконе и самого ильконта насквозь. Я вообще боялась предположить, как много всего увидит Дрейк, когда смотрит таким взглядом. Сколько параллелей, пересечений, вероятностей. Ответить он не успел. Кто-то отвлек по внутренней связи. Брови начальника едва заметно нахмурились, и над столом быстро развернулась карта. На ней графики, символика, непонятная мне синусоида. И я в который раз удивилась способности своего спутника видеть все разом. Все — это все. Читать текст, понимать суть послания, заранее знать ответ. Некий невидимый приказ Дрейк отдал ментально. Я его не услышала, лишь прорисовались на мгновение хищные черты и мелькнула в ауре жесткость. Жесткий Дрейк — это сексуально. Черт, любой красивый мужчина в жесткости, направленный туда, куда нужно, сексуален. И для женщины ощущающей это, естественно реагировать мгновенной расплавленностью. На лицо любимого мужчины я сейчас смотрела, как на самую красивую картину ночного города, всех городов уровней. Оно олицетворяло все, что здесь когда-либо творилось. и я никак не могла это объяснить. Тот, кто сидел напротив не просто создал уровни, он был уровнями. Был тем, кто всегда, в каждый момент времени наблюдает за ними, позволяет событиям случаться допускает каждого, кто здесь присутствует у меня в голове мутилось от многочисленных пониманий нет, скорее, чувств без слов, никаких знаний, не все из которых я была способна сформулировать мой возлюбленный тем временем вернул внимание ко мне встретил мой взгляд, полный восхищения, удивления и совсем чуть-чуть подавленности от осознания того, как много всего я ещё не знаю мгновенно смягчился. Накрыл мою ладонь своей. И вспомнилась вдруг фраза, сказанная им утром. «Твоя любовь делает меня слабым». Я не верила в это. Не слабым, скорее чуть-чуть зависимым. В хорошем смысле. Как и меня. Любящие люди зависят друг от друга. Но делают это с глубинным пониманием собственного выбора, потому что им так нравится. Доверять. «Ты говорила про Эльконто». Он помнил тему, которую мы оставили незавершенной. Медленно исчезла над столом голографическая карта. Я как раз тестировал сегодня одного нового парня. Он вроде как специалист по снам. Откуда-то из кармана брюк, будто заранее была туда положена, появилась бумажка с номером телефона. Позвони ему, объясни происходящее. Я заодно посмотрю, какие выводы он сделает. Буду наблюдать незримо. Мне такой вариант подходил. Ладно. Чужой номер я забрала, положила в сумку. Свяжусь. А как зовут этого человека? Лолли Беннетт. Лолли? Я не удержалась. Прыснула. Такое имя хорошо подходило для содержанки. Стриптизерши. Победительницы конкурса рисунков среди девятилетних девочек где-нибудь в Штатах. Но точно не для парня. Да, Лолли. Дрейк забавлялся не именем, а моей реакцией на него. «Смешит?» «Конечно, смешит!» «Не смогла бы со мной жить, если бы меня звали Лолли!» Он смотрел со смешинками в серо-голубых глазах, смотрел насмешливо и чуть-чуть серьезно, и знал ответ наперед. С ним я могла бы жить, будь он хоть Лупофаном, хоть Гнудом, хоть Абрыгамом. Пришлось бы просто взять ласковый домашний псевдоним. «Правда, к Абрыгаму?» Мне бы пришлось привыкать куда дольше, нежели к Дрейку. Но теперь, глядя на мое лицо, смеялся и он. «Каким именем ты меня окрестила?» Я боялась подавиться от смеха и даже произнести это не могла. «Неважно, ты знаешь, я любила быть тебя с любым. Как и я тебя. Но ведь хорошо, что я Бернарда, а я не обрыгам. Ох уж это его способность читать мысли». Мне пришлось почти сползти под стол, прикрыть лицо сумочкой и хохотать пока не отпустят. И даже после этого я была красна еще добрых пару минут. Дрейк теперь улыбался широко, в его глазах веселые искры. Сейчас он казался мне очень молодым, не более 25- вось лет от роду, озорным, расслабленным, легким на подъем. И исчезла хищность и вечная стальная комиссионерская тяжесть. А когда-то, Её было много, очень много. Мои мысли вдруг вернулись к тому, о чём я думала утром, о чём, собственно, и хотела с ним поговорить. Дрейк, а когда у тебя день рождения? Он откинулся на спинку стула, потёр край бумажной салфетки пальцами. Ты ведь знаешь, что летоисчисление там, где я родился, другое. Там нет привычного разделения на сутки, месяцы и даже годы. И всё-таки У человека должен быть праздник. Я не человек. Пусть так. Я все равно воспринимала его человеком, просто чуть-чуть измененным, продвинутым, может быть. Зачем тебе мой день рождения? Чтобы праздновать? Мы ведь ни разу этого не делали. Я не обижена. Я знаю, но ведь это праздник для нас. Возможность сказать тебе какие-то важные слова, что-то подарить. Наверное, ему, Дрейку, Дамиан, верно. который все наши слова читал напрямую в умах, было весело слушать про какой-то странный праздник раз в году, когда тебе говорят нечто важное. Все важное он знал наперед, корректировал это и видоизменял при необходимости. Думаешь, ребята обрадуются, если ты сообщишь им о необходимости искать подарок для того, кто сам может все создать? Ты не можешь создать наши отношение к тебе, нашу фантазию. «И значит, наши подарки тоже, пусть даже для тебя примитивные!» Но для него не было примитивных вещей. Я знала это, видела по его глазам. Просто он хорошо понимал, что парни и девчонки подгрузятся мыслями о том, что же такого особенного можно подарить начальнику. Ну и пусть меня это не смущало, зато будет еще один чудесный повод поскрепеть мозгами, изобрести что-нибудь интересное, собраться вместе... «Праздники не бывают лишними, а жить без дня рождения нельзя!» Детская мысль, но очень упрямая. «У тебя должен быть...» На меня взглянули мягко и перебили. «Раз должен, значит, пусть будет. Веревки из меня въешь. Выбери сама любую дату». «Я? Выбери?» Оказывается, я только что сама себя поставила в тупик. Положим. Пусть будет через неделю. И сама же прикусила себе язык. Дрейк-близнецы? Начало июня. Рак? Нет, близнецы. Но он ведь не... Теперь, подавшись вперед и положив подбородок на сцепленные руки, усмехался начальник. В какую мысль ты уперлась теперь? В знаке зодиака. А какой из них вообще подходит Дрейку? Я не великий астролог и вообще никогда не запаривалась на эту тему, но ведь день рождения диктует принадлежность к одному из них, если по земным обычаям. Знаки Зодиака? В устах Дрейка это прозвучало как «опять нашла каку в песочнице». Брось ее и вытри ручки. Как ты... Как вы, земные люди, можете в них верить, если ваша собственная система их вычисления крайне неточна? Я, конечно, слышала о её неточности, но привычка делить людей на овнов, рыб и козерогов въелась с детства. И уж если выбирать Дрейку знак, то, может... Не успела я додумать, как мой собеседник продолжил. «Куда вы дели змееносца?» «Какого змееносца?» «Созвездие. Тринадцатое. Которое существует, но которое вы никогда не учитываете. А ведь оно напрямую влияет на ваш временной годичный сдвиг». «Кажется, я где-то о нем читала. Черт, вот же поднялась тема в голове. Но если у тебя раз в году есть особенный день, то он приходится на определенный месяц, а этот месяц — на зодиакальное созвездие, пусть даже не точное». «Ди», — выдернули меня из мыслей мягко, и я посмотрела на любимого мужчину. «Осознанный человек не относится ни к одному знаку зодиака». Вы выбрали в них верить лишь для того, чтобы вам было легче идентифицировать черты характера друг друга, чтобы сразу калибровать взаимные настройки. Хотя этот процесс не облегчает вам жизнь, а усложняет. У осознанной личности стираются черты характера, потому что она мгновенно их перевыбирает. Любые. Играет в одни, другие, третьи. Когда ты осознан, ты всегда здесь. Когда ты здесь, ты понимаешь, что делаешь. Твои же зодиакальные созвездия подразумевают шаблон, некий автоматизм подведения под рамки. Как думаешь, подобное ко мне применимо? Конечно, нет. Дрейк, не дожидаясь моего ответа, продолжил. Я вмещаю в себя все твои земные знаки зодиака, если уж ты об этом задумалась. Змеиноса в том числе. А еще все знаки зодиака других солнечных и несолнечных систем. И одновременно нахожусь за их пределами. Он творец. Действительно, какой из него овен. Мне было чуть-чуть грустно и смешно. Просто привычка думать по-старому, привычка разбивать на шаблоны. Он прав. Значит, дата действительно будет любой? Конечно. Она не определит меня ни в один зодиак. Когда я задумалась о том, хватит ли ребятам недели на подготовку, и самоуверенно решила, что хватит. 7 июня встретила нечто странное в глазах великого и ужасного и тут же поправилась. 6. Да, точно, 6. 6 июня будет созвездием Дрейка, его личной зодиакальной вселенной. Мой любимый лишь согласно кивнул. Пусть будет так. Все для тебя. Ему были безразличны праздники. Он понимал нечто большее, нежели линейное время. Он никогда бы не выбрал какой-то день, чтобы в нем чувствовать себя иначе. Но я радовалась. Просто встретимся с ребятами, просто будет повод для чего-то интересного. Спасибо, шепнула тихо, и в который раз поняла, что никогда не разлюблют того, кто сидит напротив. Никогда, ни за что. Он умел смотреть так, что я чувствовала себя иной, лучшей из возможных версий себя. Красивой, умелой, любимой, талантливой, яркой, в высшей степени замечательной. И при этом нежной, спокойной, защищенной и совершенно свободной. Послушай. Вспомнился вдруг Сиблинг. «А Джон, почему без кольца?» Тот, кто сидел напротив, не отвечал довольно долго, а после посоветовал. «Лучше спроси его об этом сама». «Сама? Как это будет выглядеть?» «Привет, Джон, а куда девалось твое кольцо?» «Кто я ему?» «Подруга?» «Знакомая?» «Женщина его коллеги?» «Его начальника?» «Кто я ему лично?» Вот только пусть субординация и вежливость подвинутся. Я все равно спрошу сибинга если Дрейк не отвечает. Я не смогу удержаться. Я должна узнать. И потому вместо ответа просто кивнула. Чего ты хочешь теперь? Я обожала этот вопрос, заданный с нежностью и уверенностью в глазах. Для тебя я создам все, что угодно. Мир положу к твоим ногам. Этот, другой... И ничего, кроме него самого, не нужно. Все есть, всего хватает, — шепнула с улыбкой. Скорости. Какой-нибудь трассы. Пустой, чтобы горел впереди закат. Чтобы розоватый бетон шоссе. И только мы. Только руки Дрейка на руле. Только его, вечно знающие наперед о том, что все будет хорошо, аура. Я ее обожала. И то, как он водит. Космической. сверхзвуковой? О, этот шутник мог бы обеспечить мне любую, включая те, о которых я не подозревала. А на какой скорости находится любовь? И вместо очень умной лекции о скоростях и о том, что любовь принадлежит каждой частице, вмещает ее в себя, я получила простой и человеческий ответ на нашей...